Чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою и об одежде моей бросали жеребий. Так поступили войны. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей «Жено, все сын твой». Потом говорит ученику «Все матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось,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 Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли войны и у первого перебили голени и у другого распятого с ним, Но придя к Иисусу,